Песня. Верь, вернутся на родину все. Вера ясная, крепкая, с севера, Лыжи неслышные с юга, ночная филюга. Песня спасет нас. Проулками в гору шел я, В тяжелую шел темноту, чуждый всему И крутому узору черных платанов и дальнему спору волн и кабацким шарманком в порту ветер прошел по листам искривленным ветер мой пьяный и горестный брат и вдруг затих под окном озаренным ночь ночь и янтарный квадрат кто то была та чей голос горящий русскую песней гремел за окном В сумраке видел я отблеск горящий, слушал ее под поющим окном. Как распевала она, проплывала сердце ее в лучезарных струях, как тосковала, как распевала, молясь былому в чужих краях а полнолунье небывалом, о небывалых соловьях. И в темноте пылали звуки, рыдающая даль любви, даль и цыганские разлуки, ночь, ночь и в роще соловьи. Но проносился ветер с моря дыханием соли и вина и гармонического горя спадала жаркая волна. Касался грубо ветер с моря глицинии вдоль ее окна. И вновь, как бы в блаженстве горя, Пылала звуками она. О чем? О лепестке завялом, О горестной своей красе, О полнолунье небывалом. а небывалом! Ветер! вернуться на родину все! Вера ясная, крепкая с севера, Лыжи неслышные! С юга ночная филюга. Все. 1923 год.